Берем третьего для полной коллекции. Он охот увез наркомана и его подружку, а мы с Виктором стояли около моей машины. Немного подумав, я согласился. Признание подельников, по крайней мере подельницы, у нас уже было, потому можно было брать и свояка. Но с ним вышла промашка. В частном доме, в котором, судя по регистрации, должен был проживать свояков Геннадий Васильевич, Того не оказалось. Сосед поведал, что последний раз видел Генку полгода назад, а то и больше. И где теперь его искать, не знал никто. И я в том числе. Поэтому, учитывая довольно позднее время, отправилась домой спать. Снились в эту ночь мне исключительно марки.